Глава 10 Из целительского крыла Эйген перенес нас в мою комнату. Эликсиры с настойками быстро действовали, и стоило голове коснуться подушки, как я тут же уснула. Пробуждение было тяжелым. Сон трудно отступал, норовя утянуть обратно в свои зыбкие объятия. Сделав над собой усилие, разлепила глаза. За окном темнело ночное полотно с сияющими звездами. Услышав легкий, едва различимый шорох, похожий на вздох, повернула голову на звук. По соседству со мной на постели с закрытыми глазами лежал Эйген. Скинув ботинки, он расслабленно вытянулся поверх атласного покрывала. Лунный свет, проникающий через окно, освещал его спокойное лицо. Растёгнутые верхние пуговицы на голубой рубашке открывали сильную шею и треугольник загорелой груди. С проступающей вечерней щетиной на скулах демон скорее походил на мужчину, нежели на безобидного парнишку. Увиденное как бы предупреждало, образ милого обаятельного парня-балагура не более чем обман. Однако для меня безобидным эгин никогда и не был. Скрупулезно всматриваясь в черты его лица, я искала хоть какой-нибудь намек на наличие у него души. Казалось, его вылепили из особой глины, созданной в адском огне. Сейчас, когда мне стало гораздо лучше благодаря настойкам, меня посетили отрезвляющие мысли. После произошедшего я иначе начала воспринимать Эйгена. Я перестала видеть в нем врага. Притом лучше к нему относиться не стала, занеся во временные союзники. Расслабленный, с закрытыми глазами, князь тьмы выглядел уязвимым. Настолько, насколько это вообще было возможно. Аура власти окружала его даже во сне. Рассматривая Эйгена, я настолько ослабила бдительность что не заметила, когда он проснулся. Его пальцы жестом собственника зарылись в мои волосы. Встретившись с ним взглядом, я слетела с кровати, чудом не оставив в его руках добрый клок волос. Тебе уже лучше, красавица». Медленно, как тающая с мороза мороженое, по его лицу растеклась удовлетворенная улыбка. Я неуверенно взглянула на него. «Зачем ты остался?» «Кто-нибудь должен был за тобой присмотреть». «Убедиться, что тебе не стало хуже. Я уже достаточно ослабил контроль, позволив тебе делать то, что заблагорассудится. Садись. Нам нужно поговорить». эгин постучал рукой по постели, предлагая сесть на край кровати. В подтверждение своих намерений чуть сдвинулся в сторону, освобождая место. Прежде чем я успела озвучить свой протест, тень, отделившаяся от стены, мягко и одновременно с тем решительно подтолкнула меня к кровати. Я упрямо оттолкнулась назад, отказываясь следовать приказам демона, и наткнулась на упругую стену. Должно быть, мне снова поплохело. Другого объяснения своим ощущениям я не находила. Возможно, у нас с эликсирами имелся побочный эффект? Вдруг их нельзя смешивать? Я повернулась и уткнулась носом в дымчатую стену. От моего пристального разглядывания дымка не развеялась. Тем не менее, в кровать я не вернулась, отказываясь следовать пожеланиям князя Смы. За спиной раздались глухие шаги. Настолько тихие, что по моему позвоночнику прошел ледяной озноб. Точно сам дьявол подкрадывался сзади. Несмотря на то, что наша предстоящая встреча с Эйгена была вопросом времени, я вздрогнула, ощутив его горячие ладони на своих плечах. С мучительной медлительностью он провел пальцами вдоль моих рук. Мои мышцы напряглись до предела. Я резко развернулась и в упор взглянула на него. Глаза князя тьмы мерцали странными золотистыми всполохами – От этого притягательного свечения мое сердце неровно забилось. Эйген вдохнул, прикрыл глаза, а когда открыл их, свечение пропало. «Тебе лучше уйти. Мне нужно к завтрашнему дню доклад подготовить по туманным ядам. Не захотела я и дальше оставаться с ним наедине. Слишком бурно на него реагировала. Мои слова прозвучали бы гораздо более убедительно, не стой я перед ним столбом. Отходить назад не имело смысла. За спиной маячила дымчатая завеса. Спереди находился демон, по бокам кровати окно. Демона с завесой вряд ли получилось бы обойти. По кровати скакать или прыгать в окно — не самая удачная идея. Вот и пришлось остаться стоять на месте. «Тебе нужно вернуться в постель, Нейля, чтобы набраться сил. За доклад не переживай, его за тебя написали друзья». «Какие друзья? У меня нет друзей в этом мире, осознание пришло не сразу». «Ирта, Уэлт и Ганда мне не друзья». По твоей прихоти, они терпят меня и не более того». «Неля, ты плохо разбираешься в полукровках. Они с величайшим удовольствием написали за тебя доклад. Им приятно было помочь тебе». «Скажи еще, что сами вызвались», — язвительно вырвалась у меня. «Благодаря тебе, Эйген, они скоро меня возненавидят». «С чего ты взяла?» «С того, что ты вынуждаешь их общаться со мной и помогать». «Не преувеличивай. Они ребята отходчивые, подуются и отойдут». «Когда ты это успел узнать? Ты с ними постоянно общаешься?» То, что они исполняют твои пожелания, еще ни о чем не говорит. От них есть польза, этого достаточно. Хексен позже принесет тебе доклад. Оставь его себе. Бросила на него гневный взгляд. Попробуй отказаться от доклада, Нелли, и не смей говорить спасибо. Не мне, им. Правильно расценил мой ледяной взгляд, демон. А сейчас хватит со мной спорить. Марш в постельку. Я распоряжусь, ужин тебе принесут. Как быть с тем, что я не хочу спать? Колка ответила я. «Помимо доклада у меня полно других домашних заданий. Мне многое предстоит наверстать». «Не хочешь — не отдыхай. Тогда я останусь и помогу тебе», — жестко заявил Эйгин. Я не знала, впасть мне в истерический смех или сразу начать кричать. Демон был невыносим. Движением руки он развеял завесу и прошел к письменному столу. Отодвинул стул, усадил меня на него. Передо мной на столе из воздуха появилась стопка учебников. В том числе и те, которые до недавнего времени находились в сумке. Уменьшенные Вилсоном книги приняли свой первоначальный размер. Аккуратной стопкой на краю стола материализовались тетрадки с письменными принадлежностями, притом с чужими именами. «Позаимствовал конспекты у твоих друзей». «Они мне не...» «Продолжишь упорствовать? Велю им за тебя переписать конспекты». В глазах демона цвета горького шоколада читалась решимость. Взяв с полки чистые пергаментные листы, скрепленные на манер блокнота, я пододвинула к себе конспект и приступила к списыванию. «Чей голос на тренировочной площадке ты слышала?» Внезапно прервал меня Эйгин. Он удобно устроился в кресле сбоку от стола. «Обычный голос, с той лишь разницей, что звучал он в моей голове». «Ты его слышишь?» «Есть такое. Велит не говорить о нем. теперь ругается. Передал, гореть тебе в аду». Не без удовольствия озвучила посыл своего персонального глюка. Что поделаешь? Глюк, он и в низшем мире глюк. Он предупреждает, чтобы ты держался от меня подальше. По его словам, когда я окрепну, разожгу внутренний источник, тогда мы тебя... Не продолжай, я понял. Действительно, давай лучше остановимся на этом. Глюк говорил что-то про колья и огненную гиену. Он хотел тебя вроде в нее посадить. Подожди, не то. Он хотел тебя в ней зажарить, а прежде посадить на... «Можно я не буду это озвучивать?» Украдкой взглянула на демона, который мрачно смотрел на меня. «Какой кровожадный у тебя глюк!» «Он пока не знает, что я ему после состязания уготовил. Я буду говорить, а ты давай повторяй за мной. Расскажи темному князю, какие кары небесные мы на него нашлем. Водушевился голос в моей голове. «Замолчи, глюк!» Стараясь не открывать рот, в полголоса попросила я. «Не называй меня глюком! Я... Я...» Тут голос умолк. «Часто он с тобой общается?» Недобрым тоном поинтересовался Эйген. «Сама не знаю почему, я посмотрела на него и призналась. Иногда он затихает, словно уходит куда-то». «Сейчас он с нами?» «Не уверена». Постучала тупым концом ручки по тетрадке. «Похоже, голосу сейчас не до меня». «Тем лучше. Он нам не помешает». Серьезный тон демона говорил о том, что меня ждет не пустая болтовня, а нечто гораздо более занимательное. «Тебе стоит кое-что узнать, Неля. Ко мне сегодня приходила бесовка, приглядывающая за тобой». Тетя алевтина «Да, она». Не раскрывая имен твоих родителей, бесовка настаивала на расторжении нашего с тобой договора. Услышав отказ, она пообещала связаться с твоими родителями и рассказать им о твоем неприглядном положении учебного пособия. «В этом кроется причина того, почему ты не пошел вместе со мной к ректору. Мне пришлось встретиться с ней». Твоя бесовка неробкого десятка. Она подняла на уши охрану в моей резиденции на Заире. Однако наша с ней встреча имеет косвенное отношение к этому разговору. Помнишь, магистр Еви говорил о родовом проводнике и важности сражаться на пределе сил? Кажется, спустя бездну времени кивнула я. Неля, похоже, почувствовав опасность, грозящую тебе, родовой проводник твоей семьи откликнулся. Он активировал скрытые в тебе магические способности. Родовой Хранитель пробудил в тебе дремлющие частички хаоса. Они есть в каждом демоне. Разница в их количестве. У Проводника получилось до тебя дотянуться. Бесовка не врала. У тебя влиятельные родители. Узнав об их существовании, ты передумал и захотел меня отпустить?» Высказал первую пришедшую на ум мысль. Непоколебимый взгляд демона стал еще более непоколебимым. «Нет, конечно». «К чему тогда этот разговор?» «О существовании родовитых родителей, подозреваю, я бы и от глюка узнала. Хотел быть с тобой откровенным. Я ни за что не расторгну наше с тобой магическое соглашение, не питай иллюзий. Сосредоточься на состязании». Я как-то слышала про крик души, но не верила, что такое вообще возможно. Я ошибалась. После разговора с Эгином моя душа рвалась и билась о мифические прутья клетки, созданные из нашего с демоном договора. Больше не имело смысла разыскивать тетю и родителей». У меня не осталось иного выхода, кроме как пройти состязание. Там уже можно будет и о родственниках вспомнить. Если не Эйгин, то кто-нибудь из них, надеюсь, разорвет мой договор с Высшей Академией Демонов». От мысли о плотном сотрудничестве с демоном голова шла кругом. Не в романтическом смысле. Мне банально стало тошно. «После состязаний ты сразу вернешь меня домой?» Пристально глядя на демона, спросила я. «Не выйдет. Сначала тебе нужно закончить этот учебный год». Спокойствие Эгина вывело меня из себя. Иными словами, ты, заполучив искру, вернешься в свое теневое царство и благополучно забудешь обо мне. Небрежно смахнув упавшую на лицо длинную челку, Эгин впился в меня взглядом. «Я правлю теневой империей», — зло поправил он меня. «С окончанием состязаний забыть о тебе при всем моем желании не получится. Согласно нашему обряду, я обязан защищать тебя до конца учебного года. За тобой постоянно будет присматривать теневой отряд». Зачем мне телохранители? Без меня ты станешь уязвимой. Многие захотят с тобой поквитаться. Ты понятия не имеешь, Нелли, на что способны демоны. Унижение и оскорбление — сущая ерунда. Хотя, следует признать, ты держалась достойно с Ирвиной. Не стану благодарить за похвалу. Я не для тебя старалась. Все же, какие последствия ожидают меня после того, как ты получишь свой кубок? Меня возненавидит большее количество демонов? Станет больше желающих меня убить? Почти. «Обычно ты, Неля, более сообразительная». «Ха-ха! Но меня не каждый день пичкают настойками!» Почти перешла на возмущенный крик. «Постепенно до меня начали доходить другие варианты последствий моего союза с демоном. Почему я раньше об этом не подумала?» «Выражусь более понятно», — резко бросил он. «Те, кто не жалует меня, перенесут свою ненависть на тебя. Могущественные главы семьи Заира захотят отомстить мне через тебя. От возможных вариантов моей гибели скрутило живот». Это малая часть того, что тебя ждет, Нейля. Проигравшие демоны лишатся своих учебных пособий, а заодно вместе с ними кубков. Им придется ждать новые души. До конца учебного года, несмотря на проигрыш, они вправе находиться в академии. Ты станешь для них ходячим напоминанием их бездарности. Непривычно было видеть его таким разгневанным, и я не придумала ничего лучше, как спросить прямо. Закончил? Мне пора падать в обморок от страха. Уловив свое бледное отражение в темном окне, осознала, что я и без того выгляжу до жути перепуганной. Бледная кожа, тени под глазами, румянец почти исчез. В глазах застыл ужас. Эйген медленно покачал головой. Его молчание заставляло сильнее чувствовать свою беспомощность. Поскольку он не торопился говорить, я попыталась отвлечься на конспекты и торопливо зашуршала ручкой по бумаге. «Я дал слово и сдержу его. Я позабочусь о тебе, Нелли. Теневые бойцы обеспечат тебе полную безопасность». Они давали мне клятву на крови. Их не подкупить и не перетянуть на свою сторону. Жесткая усмешка искривила губы демона. Наверное, мне стоило обрадоваться и рассыпаться перед ним в благодарностях. Вот только ни того, ни другого делать категорически не хотелось. Они не ты. Твои бойцы исполняют приказы. Им не до ваших личных сведений счетов. Охрана, безусловно, не помешает, но я сомневаюсь, что этого будет достаточно. Что твоим злейшим врагам мешает сговориться и ударить по мне одновременно. Когда я заполучу кубок, им станет не до тебя. Серьезно? К чему ты тогда вообще завел речь о своих врагах? Чтобы ты была готова ко всему, Неля. Это вряд ли. Невозможно все учесть и просчитать. Ты меня плохо знаешь. Холодно произнес князь тьмы. Да и тебе осторожность не повредит. Предлагаю сначала выиграть состязание, а после думать о последствиях. Чуть помолчав, настояла я. Разделяй и властвуй. И прямо в эту минуту мне следовало сосредоточиться на конспектах, чем я и занялась. Я не ждала от своей тлеющей искры сверхсил. Наличие источника не гарантировало магию, тем более и предначертание у меня не абы какое. Я середнячок. Однако никто не мешает мне это исправить. Я настолько погрузилась в конспекты, что не сразу заметила отсутствие демона. С его уходом чувства вылезли наружу, обострились. Страх, неуверенность грозили взять надо мной верх. Злость и ярость рвались наружу. Я согласилась принять участие в битве, которую мне, возможно, не выиграть. Демоны объединялись в союзы. Взять хотя бы Ирвину. Она упомянула неизвестного мне демона, который якобы ее позже отблагодарит. Чтобы выжить в этом мире, мне предстояло найти собственных союзников, объединиться с теми, на кого я действительно смогу рассчитывать, кто прикроет и ни за что не предаст. Первоначально круг сузился до тети Алефтины. Она меня и в низшем мире не бросила, разыскала. Жаль, ее пришлось вычеркнуть. Ей не попасть в академию. «Тетя Алефтина, где бы ты ни была и что бы ни делала, поторопись!» мысленно обратилась к ней. «Сама с собой разговариваешь, деточка», — вернулся глюк. «Сколько повторять? Я не глюк». «А кто ты?» — сделала вид, что не знаю о его связи с моими родителями. К какому роду глюк конкретно принадлежал, Эйген не знал. «Я великий и ужасный, мол...» — запинка окончательная. «Обычный, мол...» «Никакого великого и ужасного?» — переспросила я. «Смирись, деточка, у тебя самый обычный третий-сортный родовой проводник». Мои глаза округлились, и я внимательнее взглянула на парящий над столом светящийся череп. На обычного он не тянул. Достаточно того, с каким надменным величием держалась черепушка. «Чем занимаешься? Домашние задания делаешь?» Завис над разложенными конспектами мой родовой проводник. При этом, разбирая корявые закорючки почерка Уэлда, череп покачивался из стороны в сторону, повторяя наклоны головы. Желтый потусторонний свет в глазницах светился интересом. Серьезно. В зависимости от того, куда глядел череп или над чем он был склонен, интенсивность света в глазных провалах менялась. Молодец, Нелля, давай учись. Есть надежда, что благодаря тебе не пропадет наш славный род, не выродится. Наконец-то нормальные наследнички пошли, без гонора и с пейси. Понятия не имею, чем заслужило одобрение родового призрака, ведь по сути я ничего особенного не делала. Сидела и переписывала конспекты. Не то чтобы мне было неприятно, но услышать похвалу от черепа странно. Где здесь грузовик с перспективными наследниками перевернулся? Выплыл из воздуха второй череп, сияющий нежно-розовыми глазницами, да и голосом он обладал приятным. «Ты ошиблась. Уходи. Тебе ничего не перепадет. Подлетел к гостьям, мол. «Шикарно. Зато ты, мол, совершенно не меняешься». Женская версия родового призрака подлетела к столу чему я не возражала. У меня заныла шея от разглядывания через плечо. «Давайте посмотрим, кто тут у нас», с глубочайшим интересом воспарила над конспектами гостья. «Не обольщайся, мы с Нейли тебя не примем в свой тесный семейный круг». С азарством невоспитанного мужлана предупредил ее Мол. «Вот это было бы обидно», — боднула его в бок гостья. «Она и моя подопечная? Я почувствовала, что на нее напали, но не успела прийти на помощь. Ты опередил меня?» Мол, злорадно ухмыльнулся. В глубине его приоткрытой челюсти показался интенсивно сияющий зеленоватый дымок. «Нечего подолгу на светских раутах с хозяевами засиживаться. Видишь, я полностью сосредоточен на происходящем в роду и не проморгал подопечную. У хозяев была важная встреча. Они нуждались во мне. В родовой замок заявилась бесовка. Я должна была подтвердить или опровергнуть ее слова. Она просила помочь воспитаннице. Бесовка говорила искренне». «Аля искренне любит тебя, Нелли. Как только мать может любить свое дитя». Ласково закончила гостья. У меня слезы от тоски навернулись на глаза. «Смотри, расстроила нашу девочку». Сам того не заметив, принял ее в нашу тесную компанию, мол. «Скажи, что там, твои хозяева? Готовы объявить Заиру свое родство с Нелли и забрать из высшей академии?» «Хитрец. Знаешь, ведь я не имею права разглашать личную информацию о хозяевах, как и их родовую принадлежность». «Авия, ты о девочке подумала?» недовольно буркнул Мол. Черепушка, зияющая розоватыми провалами, поникла, позволяя своему сопернику продолжить злорадствовать. Ее сильно опечалила его колкость. «Сам ты нашей девочке много чего о себе рассказал?» вскинула череп Авиа, пока Мол недружелюбно разглагольствовал о родовых призраках, на которых нельзя положиться, не то что довериться. Он угрожал перекрыть ей доступ по родовому каналу. «Я был честен с или она знает, кто я». «Прямо полностью честен?» «В пределах правил. Довольна?» «Стану довольна, когда ты скажешь нашей девочке, к какому роду принадлежишь». «Я не могу. Ты ведь знаешь, меня сдерживают клятвы», — в ее в бок, мол. «Меня тоже, если ты забыл», — толкнула она его в ответ. «Остановитесь. Хватит ругаться», — попросила я, прежде чем они всерьез могли поссориться. «Я поняла, вы связаны некими клятвами, не позволяющими вам говорить лишнее, и не обижаюсь на вас за это». Я вижу, вы оба за меня переживаете и благодарна вам за заботу. Выходит, ты готова принять нашу защиту?» Отмер и буквально подпрыгнул ко мне, мол, зависая в воздухе напротив моего лица. «Безусловно», — отодвинула я его от себя. «Буду благодарна вам за любую помощь». Отблески его сияния желтоватыми разводами отразились на исписанных мною листах. К ним тотчас присоединилось розоватое свечение. «Мы почтем за честь оказаться тебе полезными». «Говори за себя. Это я оказываю честь, откликаясь на зов представителей моего рода». «Ах, вон ты как! Иди тогда оказывать честь кому-нибудь другому. А Нелли я сама позабочусь». «Хочешь присвоить себе лавры? Я остаюсь, и точка. Я знаю, ты хочешь настроить Неллю против нашего рода». «Что ты знаешь?» — полыхнула на него глазницами Авиа. «К твоему сведению много чего. Нелю в обиду не дам». Хранительница родовой магии удовлетворенно кивнула и повернула свою черепушку ко мне она получила от мола то что хотела его заверение в преданности мне солнышко как день прошел я без утайки подробно рассказала хранителям о сложностях первого дня в академии в том числе и о причинах попадания в лазарет эрвина трусливая душонка она со своим родовым призраком не знает с кем связалась узнав о наших с ней разногласиях, разозлился мол нанесу я ок ему визит Растолкую ему что к чему будет знать как обижать нашу девочку он еще не знает кто усилил искру нелли лучше ему и дальше не знать тебе не надоело постоянно со мной спорить с тяжким вздохом произнес мол словно вынужден был повторить это в тысячный раз нисколечко подразнила его Авия, и более серьезным тоном продолжила магический источник у нелли пульсирует слабо Лучше лучшего времени избавиться от нее враги твоих хозяев не найдут стоит участиться нападением и она навсегда лишится магии Источник под постоянным давлением потухнет. Знаешь, над этим стоит поразмыслить. Узнав, к какому роду она принадлежит, Окхэм обязательно сообщит об этом главе рода. Он воспользуется случаем и натравит на нее своих наследников. Без поддержки всего нашего рода девочка уязвима. Не стоит мне встречаться с Окхэмом. То нам достойным победителя огласил свое решение, мол, забыв, что встреча была его идеей. Свет в глазницах Ави мигнул. Простите, я должна идти. Главорода зовет. Клацнув челюстью в подобие улыбки, она растворилась в воздухе. «Пойду прослежу за ней. Вдруг удастся что-нибудь путное узнать». Стремительно пролетел над столом мол, приподняв вверх верхние тетрадные листки. На прощание, мигнув желтоватыми глазницами, он испарился. Я вернулась к конспектам. Если судить по толщине исписанных ребятами листов, мне предстояло до утра сидеть над ними. Поначалу незнакомые слова и сложные построения формул плохо откладывались в голове. Я не всегда понимала, о чем пишу. Однако постепенно магическая структура перестала выглядеть для меня абракадаброй. Далеко за полночь меня все-таки сморил сон, уснула, положив голову прямо на конспекты. Глаза устали, и я ненадолго их прикрыла. Потом шея заныла, голова тяжелела. Я легла передохнуть всего на минуточку. Я тебе предлагал, Нелли, чтобы твои дружки переписали конспекты. «Зачем было упрямиться?» От упоминания моего имени я выпталась из путь сна, разлепила глаза и вяло попросила. «Отстань. Немного отдохну и продолжу. Хватит меня жалеть. Сама справлюсь». «Забыла, строптивица? Я демон. Мы не знаем, что такое жалость». Пока он говорил, мне почудилось, что с его лица не сходила ласковая улыбка. «Привидится же». «Я помню», — ответила вяло, ускользая в теплые объятия сна. Следующие слова князя тьмы выдернули меня из приятной расслабленности. Лучше тебе никогда не забывать, в окружении кого ты находишься, Нелли. Эйгин склонился надо мной, приблизив свое лицо. Его глаза с крайней серьезностью смотрели на меня. Демоны выглядят как люди, но мы не вы. Демоны порождения тьмы, безжалостные и беспощадные. Не совсем понимаю, зачем он меня запугивал, но противиться его необычной заботе не было сил. Я никогда не забываю, насколько демоны могущественны, особенно те, кто учится в высшей академии. Причем сейчас не самое подходящее время для обсуждения пагубных наклонностей твоих сородичей. Стоило мне это произнести, как взгляд Эгина заметно похолодел. Хмурая складка между бровями разгладилась. Демон выпрямился и отошел от стола. Пожалуй, тебе лучше перебраться на кровать. Завтра допишешь свои конспекты. Либо за тебя это сделают твои друзья. Исписанные ребятами пергаментные листы исчезли с моего стола. Поборов в зачатке раздражения, вызванное неусыпным контролем демона, поднялась и поползла к кровати. «Что еще? Вскарабкиваясь на нерасправленную постель, спросила я, поймав на себе пристальный взгляд Эйгена. «Ванну перед сном не хочешь принять? И устроить тебе бесплатный стриптиз? Спасибо, откажусь». «Встану пораньше и утром туда загляну», закончила мысленно. «Про встану пораньше, как в воду смотрела».